Глава 6. Утро 14 марта выдалось не по весеннему холодным. Воздух был колючим и казался хрустальным. Каждый шаг по подмерзшей земле отдавался на батом в ноге, несмотря на плотно затянутый эластичный бинт и жгучую прохладу, анестетика, втертого в кожу перед выходом. Едва заметно хромая, я шел к месту старта. Боль превратилась в фон, назойливый, но терпимый как шум в ушах после громкого хлопка. Главное, она не мешала двигаться. Однако мысли мои сейчас были далеки от предстоящего забега. Они вязли, как в болоте, в воспоминаниях о вчерашнем визите на Ангарскую. Я исполнил обещание самому себе и навестил Орлова в больнице. Его бледное лицо всплыло в памяти, и тут же следом в голове зазвучал его голос, тихий, хриплый шепот едва пробивающиеся сквозь хрипы боли и лекарственную муть. Грачев. Михаил Валерьянович. Это было первое, что он выдохнул, как только медсестра закрыла за собой дверь палаты. Дальше он принялся рассказывать, и с каждым его словом я отжимал челюсть все сильней. Говорил лейтенант коротко, отрывисто, сбиваясь, но каждое слово врезалось в мое сознание острыми иглами. Давление, шантаж, угрозы. Не ему, а Ольге и их маленькой дочке. Он потребовал убедить тебя уйти из училища или дискредитировать, а иначе... Орлов не договорил, но страх в его глазах был красноречивее любых слов. Он пытался тянуть время, пытался сопротивляться и поплатился за это. Та машина, как он считал, была направлена на меня, но могла достаться и ему. Мы оба стали мишенями. Я сидел у его койки, слушая сдавленный шепот, и чувствовал, как во мне зреет взрывоопасная смесь. Холодная густая ярость, поднимающаяся из самого моего нутра. Мои пальцы сами собой сжимались в кулаки, пока костяшки не побелели. Угрожать женщине и ребенку? Использовать семью как рычаг давления? Это... это выходило за все мыслимые и немыслимые рамки подлости. Я не находил цензурных слов для их описания, своего отношения к такому поступку. Я не находил цензурных слов для описания своего отношения к такому поступку. Тварь. Но даже это слово было слишком мягким для того, чтобы охарактеризовать Грачева. Теперь имя врага перестало быть туманной загадкой. Оно стало фактом, обрело плоть и облик. Михаил Валерьянович Грачев. Уважаемая в городе личность. Человек с положением и отец Натальи. Эта мысль добавила в клокочущую во мне ярость новую, горькую нотку. Я прошел мимо группы курсантов, бодро переминавшихся с ноги на ногу у края беговых дорожек. Среди них мелькнуло знакомое лицо — Наталья. Она стояла чуть в стороне, в своем безупречно белом медицинском халате поверх формы, руки засунуты в карманы, неприступная и красивая, как и всегда. Ее взгляд скользнул по мне, по моей ноге. В ее обычно холодных глазах мелькнула тревога. Или вина? Или просто профессиональная оценка травмы? Плевать. Сейчас меня интересовало другое. Глубоко ли она погрязла в грязных делах отца? Знала ли о покушении? Если ответ на все вопросы «да», тогда что с ней делать? Какие действия предпринять? Я снова устремил свой взгляд вперед. Сейчас не время искать ответы на все эти вопросы. Позже. Впереди забег, и только он был важен на данный момент. Подойдя к стартовой линии, я ощутил на себе перекрестие множества взглядов. Курсанты, преподаватели, гости училища все смотрели на упертого курсанта, рискнувшего бежать с травмой. За вчерашний день новость об аварии и ее последствиях разлетелась по училищу со скоростью лесного пожара. Я мысленно махнул на них рукой. Пусть судачат, это тоже сейчас не имеет значения. Я посмотрел на Зотова который о чем-то беседовал с судьей, завидев меня, он оторвался от разговора с ним и быстро подошел ко мне. Его обычно жизнерадостное лицо сейчас было предельно серьезным. Серег, тихо, чтобы не слышали другие, спросил он, как нога? Только честно. Его взгляд обеспокоенно забегал по моему лицу. Может, ну его, не геройствуй, снять заявку это ведь не позор? Здоровье дороже, черт возьми! Я коротко мотнул головой, смотря прямо перед собой на беговую дорожку, еще пустую, ждущую своих победителей. «Справлюсь, Степ. Не впервой. Не волнуйся». Голос мой прозвучал уверенно, без тени сомнения. Зотов глянул на меня со скепсисом, хотел что-то добавить, но в конце концов сжал губы поплотнее, а затем похлопал меня по плечу. «Ну смотри», — сказал он. «Удачи, Серега. Поблагодарив его, я скосил взгляд и увидел майора медслужбы Козлова. Он стоял чуть в стороне возле носилок, приготовленных на всякий случай. «Рентген мы вчера сделали и ничего серьезного не выявили, но он повторил, что лучше все же перестраховаться и не нагружать ногу. Хотя к соревнованиям допустил, потому что не было оснований для запрета. Да и шанс на негативные последствия мал. И все равно док смотрел на меня сейчас с выражением глубокого, профессионального неодобрения». Его взгляд за толстыми стеклами очков буквально кричал «Глупец! Сам себя калечишь!» Я едва заметно кивнул ему в знак приветствия. «Да, возможно, он прав. Хотя считаю, что его беспокойство излишне. Но своего решения я не изменю». Майор отвернулся, демонстративно поправляя сумку с медикаментами. Мой взгляд скользнул по лицам зрителей. Я искал Катю и, наконец, отыскал ее лицо в толпе. Она стояла чуть поодаль от основной толпы зрителей рядом с Ольгой, которая приехала с дочкой, чтобы поддержать меня на соревнованиях. По лицу Кати было заметно, что она переживает за меня. Она ловила каждый мой шаг, каждую мою гримасу сдержанной боли, закусывала губу так, словно она чувствовала все, что ощущал я. Но стоило ей поймать мой взгляд, как на ее лице расцвела улыбка. Неуверенная, тревожная, но искренняя. Она подняла руку сжала кулак и резко дернула его вниз. «Старый добрый жест. «Борись, держись, я с тобой». Я широко улыбнулся ей в ответ и подмигнул. Вероятно, это выглядело немного дурашливо, потому что она фыркнула и улыбнулась шире, махнув рукой. Ольга, заметив наш обмен улыбками, тоже улыбнулась и помахала мне рукой, а потом шепнула что-то дочке на ухо и показала в мою сторону. Девочка посмотрела в мою сторону, а затем серьезно кивнула мне. Теперь пришла моя очередь выркнуть. Уж очень забавно это выглядело со стороны. «Участники на старт!» — прозвучал громкий голос главного судьи. Адреналин резко ударил в кровь, приглушая боль и обостряя чувства. Подошел к своей дорожке, третий слева. Посмотрел на соперников, все крепкие парни с других курсов, одни из лучших бегунов училища, и они уже заняли свои места. Некоторые бросали на меня оценивающие, слегка удивленные взгляды, но я проигнорировал их, сконцентрировавшись на дорожке передо мной. Я занял позицию, правую ногу я поставил чуть вперед, травмированную отставил чуть назад для устойчивости. Центр тяжести сместил вперед на переднюю ногу, готовясь к первому шагу. Руки согнул в локтях, расслабив плечи. Нога тут же напомнила о себе глухой болью. Я сжал зубы, мысленно скомандовал себе — «Терпи, Громов, терпи и делай!» Устремил свой взгляд вперед, вдоль беговой дорожки, к первому повороту метров через двести. Весь мир сузился до этой линии асфальта, до ожидания резкого свистка судьи, до собственного дыхания. Я сознательно замедлял его, гася учащенный стук сердца. Гул трибун, перешептывание курсантов, даже свист мартовского ветра, все отступило, стало далеким, неважным. Остались только мое тело, натянутое, как струна, и готовое к старту. Боль в ноге, назойливый спутник и стальная решимость. «Внимание!» — резкий щелчок хлыста. Голос судьи прорезал тишину. Мышцы напряглись до предела, превратившись в сжатые пружины. Я вобрал в себя воздух, заполнив легкие до отказа. Мысленно представил не беговую дорожку, а Грачева. Его уверенное, наглое лицо. Орлова в больничной палате, Ольгины слезы. Сегодняшний забег перестал быть хоть и важным, но просто соревнованием. Это стало началом моей охоты, первым шагом на пути к реализации моего плана». Медленно выдохнул. Облачко пара вырвалось изо рта и тут же растворилось в прохладном воздухе. «Марш!» Я сорвался с места. Ногу пронзила острая боль, будто в нее всадили раскаленный гвоздь. Я чуть не споткнулся, но инерция первого шага вынесла меня вперед. Я сделал глубокий вдох, сжал зубы, выдохнул. «Работаем», — сказал я себе и продолжил бежать. Я решил использовать знакомую по прошлой жизни технику бега. Здесь, в 1965-м. Она еще не стала нормой даже для спортивной элиты, но у меня она была отработана до автоматизма. Вместо того, чтобы рваться вперед в азарте старта, как это сделали большинство парней вокруг, я сознательно сдержал первый порыв. Длинная дистанция — это не спринт. Здесь главное — экономия сил и расчёт. Я сфокусировался не на скорости, а на темпе. Нашёл свой глубокий и устойчивый ритм дыхания. Вдох на два шага, выдох на два. Ровные размашистые шаги без излишнего выноса голени вперед. В противном случае я тратил бы силы впустую. Легкий наклон корпуса вперед от лодыжек, а не от пояса. В таком положении сама гравитация помогала бежать. Руки работали расслабленно, двигаясь вперед назад вдоль корпуса, без лишнего размаха и скованности. Я просто поддерживал ритм, задаваемый ногами, экономно и эффективно. Первые сотни метров я позволил более горячим головам уйти вперед. Я держался в плотной группе, но не в самой гуще бегущих, выбирая относительно чистую траекторию. Сейчас для меня важна была не позиция в забеге, а ощущение. Я внимательно прислушивался к телу, к работе легких, к биению сердца, к тому самому ритму, который должен был стать моим союзником на многие километры. Я прекрасно знал, что настоящая битва за лидерство начнется позже. Наконец, первый километр остался позади. Соперники начали сдавать. Кто-то замедлился, запыхался, сбился с ритма «я же». Упрямо, держа свой заданный темп, начал плавно, без суеты, настигать и обходить отстающих. Сначала одного, потом другого. Я ловил их удивленные, а местами растерянные взгляды. «Как так? Этот хромой идет ровно и обгоняет нас?» Но мне было не до них. Мои глаза видели только дорожку впереди. Уши слышали лишь собственное дыхание и стук сердца. А тело послушно выполняло команды мозга. Потом начался подъем. Настоящий тест на прочность. Именно здесь многие фавориты спотыкались, их резерв силы иссякал. Видел, как спина впереди идущего курсанта вдруг напряглась, шаг стал короче и тяжелее. Кто-то рядом резко сбавил ход, переходя почти на шаг, хватая ртом воздух. Здесь я снова применил еще одно знание из прошлой жизни. Я не попытался рвануть в гору, изматывая и без того уставшие ноги. Вместо этого я еще больше укоротил шаг, сделав его почти семенящим, но резко увеличил частоту. Корпус наклонил чуть сильнее вперед. Руки начали работать как метрономы, задавая бешеный темп маленьким шажкам. Это выжимало последние силы из бедер и пресса, зато позволяло не закисляться, не сжигать драгоценный гликоген впустую. Я преодолевал подъем не резким рывком, а упорством, сохраняя скорость, близкую к той, что была на ровном участке. Я продолжал обходить соперников одного за другим. Слышал их хрип, видел, как... Запрокидывают головы, борясь с кислородным долгом. Я же дышал ровно, глубоко, выжимая максимум из каждого вдоха. Выбранная мной техника приносила свои плоды. Колено пылало адским огнем, но боль была теперь лишь частью общего напряжения. Фоном, который сейчас легко игнорировался. Адреналин и абсолютная концентрация заглушали все, кроме цели. И, наконец, вот он. Последний поворот. Впереди уже виднелась финишная прямая, метров 300 навскидку, и только одна спина передо мной. Рослый мощный курсант с четвертого курса, безусловный фаворит в нашем забеге. Он тоже выложился на подъеме, это было видно по его движению. Завидев финиш, он попытался сделать то, что делают все — рвануть. Его спина напряглась, шаг стал шире, размашистее, но тяжелее. Он пытался выжать из уставших мышц последнее, но его форма рывка была не идеальной, а резерв сил на исходе. Настал мой момент. Вся энергия, сэкономленная за счет техники и дисциплины на дистанции, вся ярость на боль и на Грачева пошли в топку для этого последнего рывка. Я не стал резко удлинять шаг. Вместо этого я еще больше увеличил частоту своих коротких, быстрых шагов. Руки задвигались с бешеной скоростью, буквально вытягивая тело вперед. Классическое финишное ускорение стайра за счет каденса и выносливости, заложенной в мышцах кора и плечевого пояса. Ноги налились свинцом, мышцы горели, но техника работала. Я начал неумолимо сокращать разрыв метр за метром. Четверокурсник, услышав приближающиеся шаги, бросил взгляд через плечо. В его глазах мелькнуло недоверие. Он попытался ответить, но его широкий шаг уже не мог стать чаще. Его резерв скорости был исчерпан. И я прошел мимо него, не пролетая, а плавно обходя, сохраняя свою бешеную чистоту шагов. Наверное, со стороны это казалось даже издевательством, но это соревнование. А победитель может быть только один. Ничего личного, как говорится. Впереди маячила финишная ленточка. Вокруг слышался нарастающий гул толпы, сливающийся в единый рев, но слов я не различал, сосредоточенной на прямой линии асфальта и яркой ленты впереди. Последний шаг, и я коснулся ее грудью первым. По инерции пробежал еще метров десять, постепенно сбрасывая скорость. Потом остановился, упершись руками в колени. Грудная клетка работала, как кузнечные меха. Воздух обжигал легкий, пот струился по вискам. Больно помнила о себе мгновенно, заглушив даже эйфорию от победы. Но сквозь боль пробилось и другое чувство. Глубокое, жгучее удовлетворение. Я справился, преодолел, не сломался и выполнил задачу. Эта победа была нужна не толпе, не начальству. Она была нужна мне. Я выпрямился, откинув голову назад, глотнул морозного воздуха и широко по-мальчишески улыбнулся самому себе, просто потому что смог. Потом обернулся. Зрители взорвались аплодисментами. На лицах отобразилось море эмоций. Восторг у младшекурсников. Недоумение и уважение у тех, кто еще минуту назад сомневался во мне. Радость на лицах преподавателей. Генерал Новиков хлопал, стоя рядом с трибуной. Его лицо светилось одобрением. А потом меня накрыла волна своих. «Курсанты с моего курса!» Зотов впереди всех с криком «Серега!» Ворвались на дорожку. Они хлопали меня по плечам, по спине, трясли руки. Кто-то пытался поднять на руки, но я резко одернул. «Колено, черт возьми!» Вокруг смеялись, кричали поздравления. Я улыбался и благодарил за их поддержку и веру. В этот момент я чувствовал себя центром маленького шумного, ликующего шторма. Сквозь толпу парней протиснулась Катя с сияющими глазами и с горящими румянцем щеками. «Сережа!» Выдохнула она, и, не обращая внимания на окружающих, повисла у меня на шее, звонко чмокнув щеку. Я обнял ее, прижал к себе и зарылся носом в ее волосы, вдыхая их аромат. Продолжая обнимать Катю, я поднял голову и увидел Наташу. Она стояла в стороне от всеобщего ликования у края дорожек, все в том же белом халате. Не приближалась, просто смотрела. На меня, на Катю, на ликующую толпу. Ее лицо было непроницаемым, но глаза... Глаза странно блестели, влажно. Во взгляде читалась целая буря эмоций, восхищение, Да, оно было искреннее и сильное. Досада, глубокая и гнетущая. И горечь. Такая горечь, будто наступил последний день на земле. Наши взгляды встретились на долю секунды. Она дернулась, что-то мелькнуло в ее глазах. Может, желание подойти? Сказать что-то? но она резко отвела взгляд, сжала губы, развернулась и быстро зашагала прочь, растворяясь в толпе, уходя от общего триумфа, от меня. Я проводил ее задумчивым взглядом, но вскоре я снова переключился на товарищей и Катю. Поздравляли еще долго, даже сам генерал-майор Новиков подошел, пожал руку крепко, по-мужски, и проговорил. «Молодец, Громов!» — голос его гремел, перекрывая шум. «Настоящий боец! Выход в город!» «На заслуженный отдых твой! Отмечай победу как следует!» Он хлопнул меня по плечу. Его глаза искрились одобрением человека, ценящего упорство. «Служу Советскому Союзу, товарищ генерал-майор!» отрапортовал я, вытягиваясь по стойке смирно, игнорируя протест колена. «Так держать!» Кивнул он и отошел, давая возможность другим поздравить меня. План на вечер сложился сам собой. «В город!» Кричали ребята. Зотов уже договаривался с Кольцовым. Его обещали подвести. Звал Катю и Ольгу. Предвкушение нормального человеческого отдыха после напряженных недель, травм и опасностей грело сильнее любой награды. Но сначала мне нужно было посетить санчасть. Боль в ноге, приглушенная адреналином, теперь разгоралась с новой силой, напоминая мне о цене победы. В санчасти майор Козлов ждал меня, стоя у процедурного стола. Увидев мое перекошенное от боли лицо, он лишь тяжело вздохнул и многозначительно покачал головой. И без слов было ясно, что он хотел сказать что-то типа «Я же предупреждал, балда!» «Ну-ка, показывай ногу, победитель!» — проговорил он без особого восторга, указывая на кушетку. Я не без труда залез на нее, снял кеды и спортивные брюки. Бин сняли, картина оказалась хуже, чем вчера. Колено немного распухло, садина под бинтом снова начала кровоточить, синяки окрасились всеми оттенками синего и багрового. Козлов молча осмотрел, аккуратно прощупал сустав и стиснул зубы, когда его пальцы нажали на особенно болезненные места. «Жить будешь», — констатировал он сухо. «Из-за нагрузки состояние ухудшилось, но поправимо. Если будешь соблюдать рекомендации, все быстро пройдет». В его голосе не слышалось злобы. Так, раздраженное ворчание врача, но нерадивого пациента. Но потом, закончив осмотр и глядя мне прямо в глаза, он добавил. «Но «Ну забег...» «Молодец, Громов. Хотя я и не одобряю такой риск, потому что ты мог лишиться вообще всего. Ты мог лишиться неба. В общем, поздравляю с победой. Сила воли у тебя железная. И такая же пустая голова». «Спасибо, товарищ майор», — кивнул я и улыбнулся ворчанию. По лицу вижу, что после осмотра он расслабился, успокоился и теперь ворчит для порядка, и чтобы не повадно было. Док обработал ссадины, наложил новую повязку с мазью, велел держать ногу на возвышении и выписал больничный на сутки. «Больше не дам. Знаю, сегодня поедете гулять. Но завтра, — он погрозил пальцем, — полный покой и холодное приложи на колено вечером после прогулки», — приказал он. Я послушно кивнул. Пока Козлов записывал что-то в журнал, в дверях показался Кольцов, который опирался на костыли. "Серега", прокричал он, когда я вышел в коридор. "Ну как соревнование прошло? Кто победил? Неужели Семенов четвертого?". Я помог ему устроиться на лавку. "Свои победили", Андрюха, ответил я, поправляя штанину поверх свежего бинта. "Я первым пришел, Семенов вторым". Кольцов свистнул. "Вот это да! С больной ногой! Серега, ты жесткий!" Мое почтение!» Он сделал движение рукой, будто снимает шляпу, а затем заулыбался во все 32 и протянул руку для рукопожатия. Я пожал его ладонь. «Ну рассказывай, как оно было? Мне нужны все детали!» Я описал забег, как держался сзади, как работал на подъеме, как рванул на финише. Кольцов слушал, кивая и комментируя местами. Но по мере рассказа я заметил, что его улыбка стала какой-то натянутой, а взгляд рассеянным. Он продолжал кивать, но мысли его явно были где-то далеко. Даже шутки его стали звучать как-то вяло. «Андрей?» — спросил я, закончив рассказ. «Что-то случилось? Вид у тебя озабоченный». Он вздрогнул, словно очнувшись, махнул рукой, стараясь вернуть себе прежнюю бодрость. «Да нет, Серег, чего там? Просто...» Он крутанул кистью в воздухе, изображая нечто неопределенное. «Голова болит немного. Или нога. Да хрен его знает, Все нормально». «Точно?» — я пристально посмотрел на него. «Может, что-то с гипсом?» «Да нет же, блин!» Он слегка раздраженно качнул головой. «Просто Наташка! Она странная какая-то последние дни!» Я насторожился. «Наташа? Что с ней? Вроде в Санчесте работает, как и раньше». «Работает, работает!» Кольцов хмыкнул. «Но... не знаю, не в себе она. Ходит, как тень. На вопросы отвечает односложно. Глаза пустые» или, наоборот, слишком напряженные. «Сегодня утром зашла, спросил у нее про тебя. Как нога, выйдешь ли на старт? Она так посмотрела, будто не про ногу твою спросила, а про размер». Он изобразил два полушария на груди. «Ну, ты понял. А потом она просто ушла, ничего не сказав. Странно. Очень странно». Он развел руками. «Вот и все. Не пойму, что с ней». Я кивнул, вспомнив ее уход с плаца и полный противоречий взгляд. «Странно». Это было слишком мягко сказано. Но копаться в истинных причинах ее состояния сейчас не было ни времени, ни желания. «Понятно», — сказал я, вставая. «Ладно, не бери в голову. У женщин такое бывает». Я сделал паузу. «Может, само пройдет. А нам пора. Город ждет. Тебя же подвезут?» «Да, меня уже ждут у ворот на газике». Кольцов оживился. «Ты как, скоро?» «Переоденусь и к вам. Ждите у КПП». Договорились? «Не задерживайся, победитель!» — крикнул он мне вслед. Я обернулся через плечо и добавил. «По жизни!» Выйдя из санчасти, я глубоко вдохнул свежий воздух. Предвкушение вечера в городе, встречи с Катей, возможности, наконец, расслабиться и отметить маленькую, но важную победу над собой и обстоятельствами. Все это грело изнутри. Наташа и ее странности тоже отошли на второй план. Сейчас был момент для своих, для радости. А завтра? Завтра начнется охота на Грачева. Я уже знал, как выманить его. Первый шаг к этому был сделан сегодня, на финишной прямой. Теперь нужно было сделать следующий. Но это завтра.